Часть первая. Реквимы. Реквим — жанр духовный, а значит, его историю можно проследить на многие века назад. Начавшись с богослужебного пения в эпоху Средневековья, Европейская профессиональная музыка развивалась на территории церкви вплоть до 16 века, пока не получили распространение светские вокальные жанры. К 17 веку, с началом эпохи барокко, из них развился жанр оперы. Что же касается симфонии, то она появилась еще на полтора ста лет позже, став главным завоеванием музыкального классицизма. Так, опере 400 с небольшим лет, симфонии — почти в два раза меньше. А реквиему, католическое месси по усопшим, сотни. История жанра теряется в средневековой старине, когда главной музыкальной практикой Европы было торжественное одноголосое пение, называемое грегорианским хоралом. Такой хронологический размах дает возможность для интересного сравнения. В этой части мы рассмотрим семь реквиемов, сочиненных на протяжении полутысячелетия. От пращура жанра, первого дошедшего до нас многоголосного реквиема 15 века, до реквиема, созданного в конце 20 века. Сюжет, кажущийся мрачным, на самом деле преподносит массу сюрпризов. Среди сочиненных человечеством реквиемов и волшебной медитации, и драмы, и откровения, и молитвы, полные света и умиления.